Глава 77. Мы их покормили, но если вдруг есть захотят, вон в той коробочке соски с молоком в состоянии стазиса. Мы поняли, кивает Ланбет на очередное наставление. С первого раза. А ещё им очень щекотно от заклинания очищения, поэтому надо применять его аккуратно. Понятно, подтверждает Диманес Сашадари. Любимая игрушка Ринера. «Илор, хватит!» — одергивает его Карит. «Все было ясно и с первого раза. В клубе нас уже заждались». Илор, держащий Ринора и Эйрона на руках, жалобно оглядывается на отца, сочувственно взирающих на него Ронжера и Арендера, задумчивого Линорона, закатившего глаза Видара, потом снова смотрит на наших нянек, Ланабет и Шадари. С ужасом смотрит и выражением «ни за что не отдам». Понимаю этот страх впервые оставить малышей с посторонними, пусть и родственниками, да ещё с недраконами. Самой хочется обнять Ринера и Эйрона и никуда не уходить, но я держусь. Мне нравится при всех быть такой степенной, возвышенно холодной рядом с Элором, как луна при ярком солнце, ну или как менталист при стихийном маге. Приятный контраст, даже в цвете. На мне серебряное платье с чешуёй. На Элоре золотой наряд с чешуйками. Может, с собой их возьмём, жалобно предлагает Элор. Ринер и Эйран крутят головёнками, пытаясь осознать причину суеты, а я из-под волос слежу за Линараном, чтобы ни один паучок не проскользнул. Напоминаю Элору об идиотском правиле: в клуб разрешено приходить только членам клуба и новичку. Вот что, стоило сделать исключение для детей. С другой стороны, там столько драконов соберётся. Нет, пусть лучше малыши дома сидят. Илор жалобно смотрит на сыновей. Если так переживаешь, не выдерживает Лунабет, оставайся здесь и присматривай сам. Илор мотает головой. Я не могу, я должен быть там. Я останусь. Выходя вперёд, ранджер протягивает руки к Эйрану. «Помогу присмотреть». С какой неохотой и лор, да и я, позволяет забрать маленького рыжика. А Ринер, рад оказаться в руках Шадари, сразу хватается за рога. Ирону тоже сразу жутко нужны рога, он тянется к ним, постукивает кулачком по плечу Ронжера. «А я могу вернуться сюда сразу после вписывания коллекции в реестр». «Предлагает, наблюдающий за сближением носителей Видар». «Да и я тоже», — предлагает император Карит. «Родным ведь главное на записи присутствовать, так что детишки под надежным присмотром, с ними ничего не успеет случиться». «О, да, запись! Мы с Элором обмениваемся вспышками эмоций. Неохотно отступаем от сыновей к поджидающим нас родственникам». Золотое телепортационное пламя охватывает меня и Элора, Арендера, Карита, Линерона. Я продолжаю следить за последним, так что приглушив с него поул замечаю, ухватываю телекинезом и оттягиваю в канал телепортационного заклинания прямо Линерона в руке. Рывок, и вот мы уже в каменном зале. Огромные, метрового диаметра сферы, парят под высоким потолком, озаряя чёрные телепортационные плиты всеми цветами радуги, отражаясь на перламутровой дорожке. Их свет преломляется в драгоценных камнях, которыми над раскрытыми дверями выложена надпись: "Добро пожаловать в обитель благородных коллекционеров и ценителей прекрасного". Семь семейств, мы переходим на перламутровую дорожку. И Лор, Карит, Арендер, Видар и Линерен клином выстраиваются за моей спиной, и я ощущаю их силу, огромную концентрацию магии, от которой хочется распахнуть крылья и лететь, но я просто иду. Вздёрнув подбородка к каменной арке прохода, шагаю по наполненному шелестом голосов коридору, по которому без теснения может пройти дракон в истинной форме. Исполинский зал в конце коридора наполнен драконами в человеческой форме и чешуйчат их наряды под цвет своих шкур. Всё внимание сосредоточено на мне. Шепотки усиливаются, но я не смотрю на лица, только на центр зала. Да, на шестой ступеньчатом постаменте возвышается золотая подставка в виде драконьей лапы. На ней реестр сокровищ, большая книга в драгоценном окладе и волшебное перо, создающее очень правдивые записи. Из коридора детали трудно рассмотреть. Я просто о них знаю и ощущаю азарт элора, бурный, пьянящий, но шагаю степенно. Коридор сужает поле зрения, стоящие вдоль боковых стен драконы вынуждены сместиться к стене напротив входа, в ячейках которой хранятся там арестра, чтобы рассмотреть меня на подходе. Подставка книги поблескивает, отцветы на ножке искажаются. Кожи ощущаю взгляды, нетерпение, любопытство, сомнения, коктейль эмоций, подсказывающий, что не все ещё верят, что бешеный пёс драконесса. И все-все толпятся прямо напротив меня. Это хорошо. Очень хорошо. Шум голосов не стихает ни на мгновение, даже когда я выхожу в зал. Теперь уж точно всё внимание приковано ко мне. В основании постамента вспыхивает маленький блик, и лорд доволен. Драконы расходятся в стороны, чтобы снова выстроиться вдоль стен, смотрят. Моё докальты не оставляет ни малейших сомнений в женском поле. И лорд чуть не подпрыгивает от восторга, и хочется оглянуться, посмотреть, удаётся ли ему сохранять невозмутимо торжественный вид. Не глядя на гостей, только на книгу реестра, я иду вперёд. И Лор и остальные отстают. Хранитель реестра, проживающий здесь старик, выступает из толпы гостей и, опираясь на каменный посох, идёт мне навстречу с другой стороны постамента. Как и положено по протоколу, по ступеньям постамента мы с хранителем поднимаемся синхронно, останавливаясь наверху, выставив ногу вперёд и упирая носок туфли в основание постамента. Подол едва уловимо дёргается. Сдерживая ухмылку, с холодно возвышенным видом отщёлкиваю замок на окладе, опускаю ладонь на сверкающие драгоценные камни и открываю реестр. На первой странице лишь одна надпись имена великих коллекционеров и описание их сердечных сокровищ. По правилам я должна прочитать несколько страниц с описаниями сокровищ. Но я лишь изображаю задумчивое чтение, а сама борюсь со смехом. Слишком уж эмоции и лора сильны. И жду, жду, жду. Судорожно вдыхает хранитель реестра. Мне почти жалко старика. Он оглядывает постамент, книгу, пол вокруг постамента. Я поднимаю на него невинно-вопросительный взгляд. Где? таращит глаза хранитель. Где перо? Что? Как? По толпе гостей прокатывается волна изумлённых возгласов. Отставив потяжелевшую навес с маленького металлического голема ногу от основания постамента, я тоже оглядываю постамент, на котором лежит обрывок цепочки, на которой держалось перо, пол вокруг себя. Даже увесистый рестер поднимаю, демонстрируя, что под ним ничего нет, и удивлённо смотрю на хранителя. А тут во все глаза смотрит на Элора, указывает на него дрожащим каменным посохом. Это ты, спёр Перо, ты опять. Я? В голосе Элора такое искреннее изумление, что даже я почти готова ему поверить. Да я его даже пальцем не трогал. Я же у всех на виду был. Да вы сами Перо потеряли, а на меня теперь сваливаете. И возмущение тоже весьма и весьма правдоподобное. Ну а что бы ему правдоподобному не быть? Волшебное перо и лоры в самом деле даже пальцем не трогал. Пока. И на виду у всех действительно находился. «Да когда это тебя останавливало?» Интересуется глава Шадаров. Остальные драконы поддерживают его почти на смешливый вопрос с одобрительными возгласами. «Верни перо!» Цедит хранитель. Покосившись на меня, добавляет вежливее. Хотя бы дай своей избранной внести сокровище в реестр. Не можешь же ты свою избранную лишить. У меня нет пера. Илор изображает негодование. Я не могу вернуть то, чего у меня нет. И ведь правду говорит. Хранитель смотрит на него грозно, потом опять косится на меня, снова смотрит на Илора грозно. Ничего не выйдет. Доносится из толпы гостей приглушённый шёпот. Да как только у него это получается, и зачем до церемонии? Я пришла, напоминаю достаточно громко. Реестр на месте. Прошу обеспечить его заполнение.